Глава пятая. Себастьян. Край. Похоже, что ведьминские привычки заразительны. А как иначе объяснить мое внезапно возникшее после визита Ники желание причинять добро и исключительно насильно? Тут, как нельзя кстати, подвернулась просьба поднять нежить для тренировки адептов-первокурсников АТЧ и их фифов. Сразу после эксперимента с привязкой фифов я пошел к проректору Эйрвену Барсову. Ему я изложил важность на практике показать адептам, как следует правильно выстраивать партнерские отношения с фифами. И заодно исследовать еще кое-какие важные свойства этих невесть откуда взявшихся многоипостасных сиреневых пушистиков. Так что, когда руководитель практики, декан боевого факультета Ролан Форс, проводил построение перед началом занятия и напоминал самое основное, я с моим неотвязывающимся фамильяром Райаном засел на возвышении, укрывшись пологом невидимости. Для подъема нежити я создал предварительное плетение и сейчас крепко держал их концы в руках, внимательно следя за разворачивающимися действиями на учебной площадке. К этому моменту Форс уже создал светящиеся проекции фифов, которые приведут каждого из адептов в свой участок погоста. Старый погост специально под эту практику нам удалось получить в распоряжение у администрации столицы. Здесь были давние, поросшие травой и всем, чем только можно, захоронения. Когда-то это место было далеко за чертой города. Теперь же, когда Даркшторм разросся, оно оказалось чуть ли не в центре столицы. По команде Форза адепты побежали вперед, и мне пришлось ускориться, чтобы не отстать. Я, конечно, мог и отсюда управлять нежитью, но предпочел контролировать и видеть все своими глазами, во избежание неожиданностей. Через несколько минут все добрались до заброшенного погоста. Местность тут была в целом холмистая, не только из-за множества могил. Так что адепты быстро потерялись из виду, рассредоточившись по всей площади погоста. Ролан стоял в отдалении на одном из холмов и внимательно наблюдал за происходящим. На первом курсе было три девушки, и по нашей договоренности возле них я не стал поднимать нежить. А вот вокруг остальных, повинуясь незаметным глазу нитям, за которые я удерживал мертвяков, из земли резко ударили мелкие фонтаны земли и вылезли костлявые конечности, которые весьма споро схватили за ноги тех, кто зазевался. Пойманными оказались практически все некроманты, их же фамильяры увернулись, благодаря животным инстинктам и ловкости. Свободными также остались девушки, поскольку их я велел не жить и не трогать. От тишины не осталось и следа. Адепты возмущались и кричали на своих фифов, требуя помощи. Фамильяры тут же приняли человеческую форму и стали суетливо пытаться руками освободить хозяев. Глядя на это бестолковое безобразие, мы с Роланом синхронно сделали жест «рука-лицо». Я решил добавить динамики и отдал команду нежити вылезти полностью и поактивнее пугать адептов, делая вид, что они пытаются их схватить и съесть. Картина происходящего тут же стала живее и веселее. Для нас с форсом, конечно. Через несколько минут зомбики уже вовсю гоняли адептов по Погосту, а их фифы бросались на перерез и пытались связать нежить магической сетью. Некоторым это удавалось, и постепенно число преследователей стало сокращаться. Я мог бы помочь нежить освободиться, но у меня была другая задача – попробовать переманить фифов на свою сторону. Это было нужно, чтобы показать, насколько важно не просто утилитарно использовать способности сиреневых пушистиков, а устанавливать с ними дружеские связи, которые гораздо прочнее обычных приказов. Я повернулся к Райну. «Теперь твой выход. Иди!» И почти точная копия меня побежала к ближайшему адепту и его напарнику. Мой фамильяр привлек внимание обоих, внезапно скинув с себя полог невидимости. И пока они оба решали, что тут делает Ерхцелитель, проговорил. «Фиф!» «Мне нужно доказать твоему напарнику, что своих фамильяров следует привязывать к себе хорошим отношением, иначе его могут отобрать. Без твоей помощи мне не справиться. Бросай хозяина и привязывайся ко мне». У адепта брови поползли на лоб. «Господин Край, не понимаю, о чем вы толкуете». Зато его Фиф понял все верно с первого раза и не успел бывшей хозяиной глазом моргнуть, как бразды управления им перехватил Райан. Они пошли дальше перепривязывать к себе фифов и с легкостью осуществляли задуманное. Я предполагал, что получится переманить кого-то из фифов. Но то, что моментально отвяжутся почти все фифы, не ожидал. Остались верны хозяевам лишь четверо фифов, парней-некромантов. Девочкам же ни одной не удалось своих сохранить. Я приказал фамильярам связать адептов магической сетью, лишающей возможности колдовать. В этот момент ко мне присоединился Ролан Форс, покачал головой, увидев итог нашего занятия и, усилив голос магии, объявил. — Что ж, адепты, противник переманил ваших фифов и пленил вас самих. Это полная фиаско для вас, как для боевых некромантов. А затем он повернулся ко мне. — Себастьян, освободи уже этих бедолаг. Пусть ползут в целительский корпус, и потом в общежитие, думать о случившемся провале и его причинах. Я выполнил его просьбу, проследил, что все адепты добрели до целительского корпуса. Лишь после этого ушел сам. Фифы хотели последовать за Райаном, к которому они все оказались перепривязаны. Но я их остановил. Пришлось просить Ролана в ближайшее время восстановить изначальные привязки многоипостасных бойцов к прежним хозяевам. Он согласился, что так будет лучше, и тут же занялся этим. И я, дождавшись окончания восстановления связей между предыдущими хозяевами и их фифами, уже с одним только Райном пошел домой.